упражнение произнесите пакка ганна амма алла пакка патта абба пакка пака алла кала расса каса ганна бана патта пата अब्बा दबा